Может быть, он их специально затачивал, — подумал Киннелл. Может быть, он маньяк какой-нибудь, людоед. Ему это ужасно понравилось. Сама идея, что людоед едет по Добин-Бридж на закате. В шикарном Гранд-Аме. Он знал, что подавляющее большинство из тех, кто присутствовал на писательской конференции Пен, наверняка бы подумали, ага, самое, что ни на есть подходящая картинка для Ричи Киннелла. Небось, повесит ее над столом, для вдохновения, такое перышко, чтобы пощекотать в старой поизносившейся глотке на предмет очередной порции неудержимой рвоты. Но ведь это самое подавляющее большинство были просто невеждами, во всяком случае в том, что касается его собственных книг. И мало того, они носились со своим невежеством, обожали его, холили или лелеяли, непонятно с какого перепугу. Точно так же, как некоторые холят, лелеют и обожают, зловредных и глупых маленьких собачонок, которые облаивают гостей и время от времени норовят укусить почтальона за пятку. Картина понравилась Киннеллу не потому, что он писал романы ужасов. Он писал романы ужасов, потому что ему нравились вещи типа этой картины. Восторженные читатели часто присылали ему всякую ерунду, в основном картины. Большую часть этих картин Киннелл просто выбрасывал на помойку – И вовсе не потому, что они были плохими, а потому, что они были скучными и предсказуемыми. Но вот один парень из омощи как-то прислал ему маленькую керамическую фигурку, вопящая от страха обезьянка высовывает голову из холодильника. И эту вещицу кинул-оставил. С точки зрения художественного мастерства фигурка была исполнена из рук вон плохо, но в ней был элемент неожиданности какое то странное соприкосновение которое затронуло кинуло и как говорится придало ему ускорение в картине тоже что то такое было только сильнее гораздо сильнее кинул уже потянулся к картине ему хотелось взять ее прямо сейчас в сию же секунду засунуть под мышку и объявить что он берет эту вещь но тут у него за спиной раздалось простите ведь вы ричард кинул Он резко выпрямился и обернулся. Прямо за спиной стояла толстая тетка, загораживая большую часть обзора. Кинул заметил, что прежде чем подойти к нему, тетка подкрасила губы ярко-красной помадой и теперь улыбалась этой кровоточащей улыбкой. — Да, это я, — улыбнулся он в ответ. Толстуха указала глазами на картину. — Мне бы следовало догадаться, что вы сразу к ней направитесь, — проговорила она с глуповатой улыбкой. — Она прямо ваша. — Да, действительно, кинул, изобразил самую лучезарную из своих парадно-выходных улыбок. И сколько вы за нее хотите? — Сорок пять долларов. Тут же отозвалась тетка. — Скажу вам по правде, я сначала хотела семьдесят. Но она никому не нравится, да? Пришлось сбавить цену. Если вы завтра за ней вернетесь, я и за тридцатку, наверное, отдам. Улыбка на лице тетки растягивалась все шире а излучаемое ею радушие приняла прямо-таки устрашающие размеры. Киннелл даже заметил, что в уголках теткиных губ пузырится слюна. — Нет, лучше я рисковать не буду, а то вдруг ее все-таки купят до завтра, — сказал он. — Я вам выпишу чек прямо сейчас, не откладывая. Теткина улыбка растянулась почти до ушей, и тетка теперь стала похожа на какую-то нелепую пародию на Джона Уоттерса. — О, божественный Ширли Темпл! — Вообще-то я не должна брать чеки. Ну да ладно, — произнесла она тоном скромницы-школьницы, поддавшейся, наконец, на настойчивые уговоры сексуально-озабочного приятеля. — И уж, коли вы достали ручку, может, заодно мне автограф дадите для дочки? Ее Микела зовут. — Красивое имя, — отозвался Кинл на автомате. Он взял картину и вернулся следом за толстой теткой к карточному столику. Действие на экране сменилось, похотливая парочка временно уступила место изглодавшейся старушенции, которая шумно и жадно поглощала мюсли. — Микела читает все ваши книги, — сказала толстуха. — И откуда вы только берете эти свои безумные идеи? — Не знаю, — кинул, растянул губы в улыбке. Они просто приходят, вот и все. — Удивительно, да? Толстуху, заправлявшую на распродаже, звали Джуди Даймонд. Она жила в соседнем доме. Когда Кинова спросил, не знает ли она случайно, кто написал картину, она сказала, что знает. Ее написал Бобби Хастингс. И из-за этого Бобби Хастингса она теперь тут и сидит. Продает вещи, которые когда-то принадлежали ему. «Единственная его картина, которую он не сжег», — сказала Джуди. «Бедняжка Айрис, вот кого мне действительно искренне жаль. А Джорджу, по-моему, все равно». Я точно знаю, что он так и не понял, почему Айрис решила продать этот дом. Она закатила глаза, изображая классический взгляд, апеллирующий к собеседнику, мол, вы только представьте себе такое. Киннелл вручил ей чек, а Джуди протянула ему блокнот, куда она аккуратно записывала все вещи, которые ей удавалось продать, и суммы, которые она за них получала. Напишите, пожалуйста, что-нибудь для Микелы. Попросила она, вновь расплывшись в приторно-сладкой глуповатой улыбочке, «Ну, пожалуйста». Эта улыбка была для Кинула, как старый знакомый, который вдруг вновь возник в твоей жизни, хотя ты-то втайне надеялся, что он давно умер. «Ага, ага», — рассеянно отозвался он и быстренько изобразил в блокноте свое стандартное обращение к поклонникам, типа «Спасибо читателю за внимание». Он не следил за своей рукой, Даже не думал о том, что пишет. Он уже 25 лет раздавал автографы. Процесс был доведен до полного автоматизма. Расскажите мне про эту картину. И про Хастингзов тоже. Джуди Даймонд скрестила на груди пухлые руки, с видом человека, готового продекламировать благодарным слушателям свою любимую историю. Бобби было всего 23 года, когда этой весной он покончил с собой. Можете себе представить? Он был из тех молодых людей, кого называют измученными гениями. Но при этом жил дома с родителями. Она вновь закатила глаза, апеллируя Кеннеллу, мол, вы только подумайте, и бывает же такое на свете. У него было таких картин семьдесят, если не все восемьдесят, не считая набросков. Он их в подвале держал, у себя. Джуди указала взглядом на коттедж а потом вперилась в картину с парнем зловещего вида, чащимся по мосту Тобинбридж на закате. «Айрис?» — это мать Бобби. Она говорила, что почти все его творения были просто ужасными, еще похуже, чем это. Говорила, что от его картин у нее волосы дыбом встают. Джуди понизила голос до шепота, покосившись на женщину, которая рассматривала разрозненный набор столового серебра и весьма неплохую коллекцию старых пластиковых стаканчиков из Макдоналдса с кадрами из фильма «Дорогая, я уменьшил детей». Говорила, что там были всякие сексуальные сцены. — О, нет, — сказал Киннелл. — А самые жуткие вещи он стал писать, когда пристрастился к наркотикам, — продолжала Джуди Даймон. — Когда он покончил с собой... Повесился у себя в подвале, где обычно писал картины. Там нашли больше сотни этих маленьких пузырёчков, в которых продают кокаин. Нет, наркотики, это ужасно. Верно, мистер кинул? Ужасно. В общем, по-моему, в какой-то момент он просто дошёл до точки и решил эту точку поставить, чтобы дальше не мучиться. Собрал все свои наброски и картины, кроме вот этой вот как оказалось, свалил на заднем дворе и сжёг, а потом повесился у себя в подвале. К рубашке он приколол записку «Мне не вынести то, что со мной происходит». «Какой ужас!» «Да?» — мистер Киннл. «Разве бывает что-то страшнее?» «Нет, не бывает», — отозвался Киннл, причём сказал он это искренне. «Как я уже говорил, Джордж остался бы жить в этом доме Если бы сумел настоять на своем, — продолжала Джуди Даймент, она вырвала из блокнота листок с автографом для Микеллы, положила его рядом с чеком, кинула и задумчиво покачала головой, словно недоумевая, как такое возможно, что подписи на обоих листах совпадают.